Глава 15. Магия и магия. Саймон стоял у выходившего на морской берег как на своей комнаты камеры. На горизонте больше не было ночи. Там висела сплошная стена огня. Она достигала неба, словно само море и всё в нём живущее питало этот огонь. Каждый своей жилкой Саймон жаждал действия. Он знал, что за этой стеной огня где-то там джелит Но между ними не было контакта. Последнее из того, что он услышал, это её призыв, словно крик о помощи. Видимо, какой-то новый трюк Колдоров. Ни одно деревянное судно не рискнёт пробиться сквозь эту огненную стену. Однако внизу, среди утёсов, началась какая-то суматоха. Видимо, те, кто служил Колдором, собрались на берегу и наблюдали за стеной пламени. Саймон был уверен, что там был по меньшей мере один настоящий Колдор. Он заметил серый костюм, шлем на голове, белое пятно лица. Похоже было на то, что происходящее на море настолько важно, что хозяин решил сам удостовериться, не полагаясь на донесения слуг. Откуда-то выползли на берег вездеходы. Теперь они были с зажжёнными фарами, освещавшими дорогу среди скал. Саймон был уверен, что где-то далеко за скалами виден яркий свет, происхождение которого было ему непонятно. Колдры явно торопились. Но ведь ещё не прибыла армада Эсткарпа. К тому же этот странный пожар на море задержит любые корабли. Но тогда в чём же дело? С тех пор, как Саймон ощутился в этой комнате, никто к нему не приходил. Ему оставалось только наблюдать и ждать. Вся эта суета и возня Колдеров наводила на мысль о том, что они заняты чем-то очень для них важным. Быть может, они возится со своими вратами в пространстве и времени? Может быть, они собираются возвратиться в свой мир? Нет, вряд ли. Они ведь стремятся к власти в этом мире. Значит, скорее всего, они сейчас заняты переброской своего оружия или подвозом новобранцев, ведь их так мало, самих колдров. И скорее всего, они заняты именно этим, так как вряд ли могут вернуться в свой мир, который их изгнал когда-то. Саймон прислонился головой к прохладной стене и попытался сосредоточиться, чтобы вызвать джельт. Но он ощутил только непроницаемую стену защиты колдров. Лойс. А где сейчас находится Лойс? С тех пор, как они прибыли, он не видел девушку и не знал, где она. Саймон сосредоточился на мысли о Лойс. Он вызвал её. Я здесь. Ответ был тихим и слабым. Саймона отчаянно на реакции испытывая почти физическую боль. Где ты находишься? Комната скалы. Слабо донеслось до него. "Джелит, с надеждой спросил он, она приближается?" На этот раз ответ был твёрдый, уверенный. Саймон был поражён. Откуда же Лойс может знать это? Да ещё утверждать с такой уверенностью? Он снова попытался связаться с Джелит, но барьер не исчез. "Откуда ты знаешь?" резко спросил он Лойс. "Алдис знает. Алдис" Саймон больше не сомневался, что колдеры устроили ловушку для Джеллет. «Да», — подтвердила Лойс. «Каким же образом?» «Ты?» «Я?» Ответ едва донесся до него, и сколько он не бился, контакт с Лойс был потерян. Саймон отошел от окна и в который раз оглядел комнату. Он прекрасно знал, что выхода отсюда нет, но он должен что-то непременно предпринять, иначе он сойдет с ума. Должен же быть какой-то выход. Можно же как-то помешать Колдеру? Саймон напряг память и постарался припомнить убранство того зала в сепаре, где он нашёл мёртвого Колдеру в шлеме, соединявшемся проводами с многочисленными машинами. Саймон уже тогда понял, что Колдеру управляют машинами силой своей мысли. В этом мнении его утвердил лифт в сепаре. Сначала им страшились пользоваться, а потом поняли, что лифт повинуется мысленным приказам. Стоит только подумать о нужном этаже, и лифт туда доставит. Итак, колдеры действуют силой своей мысли, заставляя работать механизмы. Но ведь сила волшебниц Эсткарпа это тоже сила мысли, но только те оказывают прямое воздействие на стихии без тех посредников механизмов, которыми пользуются колдеры. А это значит, что сила волшебниц вполне может оказаться более могучей, чем сила колдеров. Саймон сжал кулаки. Он не мог идти против колдоров с голыми руками. У него не было никакого оружия, кроме собственного разума. Но он никогда еще не пытался сражаться с силой мысли. Джеллет, а кроме того, и властительницы тоже соглашались, что он обладает даром, никогда не проявлявшимся ни у одного мужчины в этом мире. Но этот дар был всего лишь бледной тенью могучего дара волшебниц, которые к тому же специально обучались пользованию им а он никогда этому не учился, не тренировал своих способностей. Саймон перевел взгляд со своих рук на запертые дверцы столиков и стоящих по стенам шкафов. Он непременно должен сделать что-нибудь, пусть даже разум его не выдержит такого напряжения. Он должен, должен! И он напряг всю свою волю. Желание вырваться из темницы стало таким сильным, что затопило все остальные чувства. Он пожелал, чтобы дверь перед ним открылась. Саймон представил себе в мельчайших подробностях замок, каким он был в его родном мире, потом стал подробно представлять себе картину открывания замка. Вполне возможно, этот чужой механизм сильно отличается от того, к которому он привык, и все его усилия окажутся тщетными. Но Саймон не сдавался. Он разжигал в себе желание открыть замок, и это желание было таким жгучим, что силы покинули его. Он едва добрёл до койки и рухнул на неё. Но всё время он не отводил взгляда от дверцы одного из шкафов. Замок должен покориться его воле. Он весь дрожал от отчаянных усилий, когда дверца шкафа распахнулась, и он увидел содержимое. С минуту Саймон неподвижно сидел на койке, сам себе не веря. Но это не было галлюцинацией, не было обманом. Он на самом деле сделал это. Потом он подошёл к шкафу и опустился на колени. То, что лежало внутри него, не давало ему никаких средств к побегу. Груда коробочек, внутри которых находились узкие металлические полоски, свёрнутые в тугие спирали. На них были выдавлены какие-то знаки. Саймон решил, что это своего рода записи, но сейчас его интересовало только устройство замка. Он влёк на пол И наполовину ощупью, наполовину зрительно несколько минут изучал механизм. Затем встал, подошёл к другому шкафу. Открыть его теперь было делом нескольких минут. Внутри Саймон нашёл то, что могло послужить ему пропуском внутри здания. Прозрачные мешки с одеждой Колдеров. К сожалению, тот, кому эта одежда принадлежала, был не таким крупным, как Саймон, но выбирать не приходилось. Брюки были чуть ниже колен, А пиджак трещал на плечах Саймона. Но в конце концов сойдет и так. Теперь замок на двери. Если только он действует по тому же принципу, что и замки шкафов, то... Саймон представил себе замок в мельчайших подробностях. «Отопрись!» «Отопрись!» Раздался щелчок, но дверь не отошла в сторону, как дверца шкафов, и поэтому Саймону пришлось толкнуть ее рукой. Он выглянул в коридор с некоторой опаской, потому что помнил, что в Сипаре, когда кто-то шёл по коридору, откуда-то сверху голос предупреждал, что заметно каждое движение. Здесь могла быть такая же система, и поэтому приходилось рисковать. Он двинулся по коридору, внимательно прислушиваясь. Если он воспользуется лифтом, то может попасть вниз, но как раз там сейчас полно людей. Ему же необходимо получить свободу действий. Лойс Сеймон нахмурился. Лойс и Алдис. Ловушка для джелит. Где же может быть в этом сооружении девушка? Он не осмеливался снова вступать в контакт. В этом же коридоре ещё четыре двери. Колдеры, возможно, помещают пленных поближе друг к другу. Что Лойс сказала? Комната из скалы. Очень может быть, что окна её комнаты выходят на скалы. Те комнаты, двери которых находились слева от него, как раз и должны выходить на скалы. Саймон толкнул дверь первой комнаты, она сразу же поддалась под его рукой. Он быстро отошёл к соседней двери. Эта дверь была заперта. Правда, ложь не обязательно была за этой дверью, но приходилось рисковать. Саймон сосредоточился на замке. Теперь всё было гораздо легче, раз он уже представлял механизм замка. Он ощутил уверенность в себе. Внутри этой крепости Колдеров он больше не пленник. Правда, оставалась ситуация пинения, которым они сковывали его тело. Сможет ли он при необходимости так же успешно справиться с ним? Саймон этого не знал и не стремился проверить. Дверь открылась со второй попытки. Саймон осторожно отодвинул ее и заглянул в комнату. Лойс стояла спиной к нему, облокотившись на подоконник, глядя в ночь. Она казалась такой маленькой и беззащитной. Как показалось Саймону, она была одна, но твердой уверенности в этом не было. И тогда он снова прибегнул к своей новой способности, пожелал, чтобы она повернулась. Она чуть слышно вскрикнула, увидев его, потом отшатнулась и закрыла лицо руками. Саймон понял, что она приняла его за одного из Колдеров. "Лайс", произнёс он шёпотом и стащил с головы плотно прилегавший колдерский шлем. Её била дрожь, но услышав его шёпот, она опустила руки и уставилась на него. Страх на её лице сменился удивлением. Она ничего не сказала, но оторвавшись от стены, кинулась к нему. Она вцепилась пальцами в его серый костюм. Глаза её были широко открыты, губы побелели. Она едва сдерживала крик. Пошли. Саймон крепко обхватил её за плечи и вывел в коридор. Она добилась одно мгновение, чтобы закрыть дверь, и они двинулись в путь. Но всё, что Саймону было известно, это два коридора. Тот, в котором они сейчас находились, И другой, ведущий в комнату, где Саймон разговаривал с Колдером. На нижних этажах наверняка полно этих крыс, занятых разгрузкой припасов и высадкой людей. Его колдерская одежда не выдержит внимательного взгляда, но ведь эти рабы внизу одержимы, они не станут к нему присматриваться. Когда они высаживались с подводной лодки, никто даже глазом не повёл в их сторону. Может быть, и сейчас его появлению вместе с Лойс они не придадут значения. Олдис. Лойс вцепилась в его руку. Что с ней? Они уже были в лифте, но он мог доставить их в руки врага. Она узнает, что я ушла. Каким образом? Лойс покачала головой. Колдовской талисман. Он как-то узнаёт о каждом моём шаге. Поэтому она и узнала о моём контакте с Джельт. Она была со мной, когда мы связались, и она прочитала мои мысли. Саймон не мог оспаривать заявление Лойс особенно учитывая собственный опыт. Но он не представлял себе, куда направить лифт, разве только в одно единственное место. Правда, приходилось отчаянно рисковать. А ведь если лось справа и охота за ними вот-вот начнётся, то лучшего поля сражения всё равно не придумаешь. Саймон подтолкнул девушку вперёд. Он представил себе коридор, ведущий к комнате, где был колдерский офицер, и дверца лифта закрылась за ними. "Где ещё сейчас Джелит? Не знаешь, где она сейчас находится?" обратился он к Лоис. "Нет, не знаю", покачала она головой. Им нужна Джелит-волшебница. Когда они узнали, что она следует за нами, они весьма взволновались. Они знали, что она плывёт на корабле, но это им не страшно. А потом что-то случилось с их системой защиты, и они составили новый план. Альдис была очень довольна. Она сказала, что всё работает на них. Но только я не понимаю, от чего они так беспокоятся. «Ведь Джеллет больше не волшебница». «Не такая, как прежде», — сказал Саймон. «И все же она могла бы вступить с нами в контакт, только при наличии у нее старого волшебства». «Есть магия и магия, Лойс. Но сможет ли его магия и магия Джеллет противостоять мощи Колдора?» Слабый шелест, и дверь отворилась. Перед ними был коридор. Они сделали всего несколько шагов вперед, когда знакомое оцепенение охватило их. И теперь, уже совершенно беспомощные, они продолжали свой путь в зал, где сидел офицер, похожие на живых кукол. «Беспомощные?» — спросил себя Саймон. Если бы не его опыт с дверями, дерзкая мысль не пришла бы ему в голову. Он был во власти Колдера. Но почему бы не попробовать разорвать и эти путы, как он прежде открывал двери? Дверь была открыта. Шагай рядом с Лоис Саймон ощутился в комнате, где их ждали двое колдеров. Один из них тот офицер, с которым Саймон уже разговаривал, а другой с металлическим шлемом на голове сидел, откинув голову на высокую спинку стула. Его глаза были закрыты, и по всему было видно, что он полностью поглощён своими мыслями и совершенно отрешился от происходящего в зале. В зале находилось ещё двое одержимых с оружием в руках. В стороне стояла Алдис Она была взволнована. Глаза у неё сверкали, а губы полураскрылись. Первым заговорил колдерский офицер. Похоже, что от вас можно ждать большего, чем ожидаешь, хранитель границ. Вы обладаете некоторыми неожиданными для нас способностями. Может, это и хуже для вас. Но сейчас вам придётся помочь нам, ибо оказывается, ваша супруга Волшебница не предоставила вас своей судьбе а поспешила на помощь, как и подобает преданной жене. А Джелет из Эсткарпа для нас очень важна. Настолько важна, что мы не можем позволить себе хоть что-то упустить в наших планах относительно нее. Итак, приступим к выполнению плана. Тело Саймона подчинилось чужой воле. Он повернулся к двери, оба стража встали по бокам от него. Сзади шли Алдис и, как понял Саймон, один из колдеров. Человек в металлическом шлеме остался в зале. Они подошли к лифту и стали спускаться вниз. Но Саймон всё это время осторожно испытывал свою волю, свою силу. И к тому времени, когда они спустились до уровня моря, он уже готов был действовать, почти уверенный в успехе. Набережная была пуста. Четыре подводные лодки неподвижно стояли у причалов. Все люди куда-то исчезли. Но те, кто сопровождал Саймона, повели его с Лоис к проёму в скале, где были вырублены ступени. Они стали взбираться по ним, пока в лицо им не похнул свежий морской ветер. Саймон шёл впереди. За ним Лоис и Алдис, замыкал шествие колдерский офицер. Огонь, красной полоской пылавший на горизонте погас, хотя вдали ещё поднимался к звёздам дым. Они стояли на пустынном берегу, усеянном камнями. По-видимому, это и была цель их путешествия. Саймон и Лоис переглянулись. Охранников рядом не было, но Саймон ощущал их присутствие. "Ну а теперь", резко приказал Колдер Аудис. "Принимайтесь за девчонку". Саймон услышал, как Лоис вскрикнула от страха и боли, и сразу же услышал прозвучавший в его мозгу приказ. Но в этот момент он уже нанёс свой удар. И удар был направлен не на то, чтобы обрести физическую свободу. Возможность распоряжаться своим телом нет. Саймон нацелил все свои силы, всю свою мысленную энергию, которую он копил с той минуты, как они вышли из зала, на того Колдера в металлическом шлеме, который оставался в зале. Ибо если его догадка была правильна, именно там был жизненный центр. Он, как и ожидал, ощутил сопротивление, но удар, нанесённый Саймоном, был таким неожиданным, что ответная реакция запаздывала. Саймон успел проскочить барьер, он ещё раз напряг все силы. Ответная же атака Колдера уже не достигла цели. Неожиданно оковы рухнули, и Саймон стоял в ожидании, не меняя ни ловкой позы.